Глава двадцать Ровно в 7. Герман ждал Лизу за столиком мясного ресторана. Расположенный на нулевом этаже огромного офисного небоскреба, он сам себе дал название «деловой столовой». Здесь не было красивых видов из окна, да и самих окон тут не было. Гостям приходилось довольствоваться видами брутального интерьера. Кирпичные стены, подсвечиваемые теплым светом, электронные камины. Темное дерево?» «Да, тут было неплохо, но ощущение того, что находишься в офисном центре, не давало расслабиться». Герман сел за большой стол и открыл ноутбук. Лиза не приходила, а Герман не спешил звонить. Он заказал американо и стакан холодной воды. Прошло десять минут, еще пять. Лизы так и не было. Ближе к 19.20 она заявилась и без извинений присела за столик. «Спасибо, что пришли». Герман следовал своей тактике и ни на секунду не подал виду, что что-то не так. Он позволил ей почувствовать власть над собой и над своим временем. Так, он считал, будет больше шансов что-то узнать о Софии. Главное — получить информацию. Тут же примчался официант. «Как обычно, пожалуйста, 150 красного сухого» хотя, знаете, лучше 200. У нас намечается здесь длинная беседа». Лиза кокетничала с официантом и не обращала внимания на Германа, при этом стараясь уловить его ответную реакцию, которая не последовала. Герман сидел и пил кофе, терпеливо выжидая, когда Лиза удостоит его своим вниманием. А ее такое поведение заинтриговало. Ни одного комментария, ни одного неправильного взгляда. Он улыбался. У меня немного времени. Как только кончится мой бокал, я уезжаю. Так что валяй. Что ты там хотел спросить?» Часто мужчинам нравятся такие бесцеремонные, если не сказать, грубые женщины. Те, которые не станут переживать о том, что о них подумают другие. Они умны, самодовольны и уверены в себе. Герман не был исключением. Лиза была симпатична ему, и оттого эта актерская игра становилась все интереснее. Она, несмотря в меню, заказала салат с дикой уткой прожарки «Медиум», а Герман взял для себя сочный стейк из говядины с перечным соусом и бокал виски. «Как только ваш бокал закончится, я предложу вам другой». «Ты точно следователь? А то как-то ведешь себя странно. Знаешь, как придурок, который пытается склеить первую встречную, угостив ее в ресторане. Думаешь, что-то обломится?» Он откашлялся, но не переставал держать улыбку. Мне нравится ваша прямолинейность. Надеюсь, вы будете также прямолинейно отвечать на мои вопросы. Ах да, я же совсем забыла, по какому поводу мы сегодня собрались. Что там, Софи? Мне правда не все равно. Просто достали уже все со своими вопросами. Я не все. И мы не у меня в кабинете, заметьте. Так что пусть это будет для вас легким диалогом, будто вы встретили старого друга. Вы говорите, что вам не все равно, вы дружили с Софией. Какие у вас ни были отношения? Отношения у меня исключительно с мужчинами, а Софи я знаю давно, но дружбы как таковой не было. Общались исключительно по рабочим вопросам. Иногда могли тут зависнуть после работы на пару бокалов с другими коллегами. До тех пор, пока у нее не появился Марк. С его появлением она тут же мчалась домой, а потом мы вообще стали меньше общаться. Какие у них отношения с Марком? Все у них в порядке было, можно сказать, идеально. Конечно, в чужой семье какие только черти не водятся. Но Софи, как только встретила его, распустилась как цветок. Там сразу понятно, что у женщины есть хороший секс, любовь и все такое. До этого она была, не знаю, ну. «Обычный. Как все. Как я. А вы считаете себя обычной?» «Так. Кажется, вопросы пошли не по плану». Лиза кокетливо выставила вперед одно плечо. «Мы ведь ведем дружескую беседу? Нет, разве?» «Ой, ладно, мне все равно». Она продолжила уплетать свой салат. «Только давай не про меня, а то ты сразу как хирург-психотерапевт, в душу со скальпелем». «Хорошо. Не буду со скальпелем». «Да я и не умею. Почему вы отправили Софи в эту командировку?» «Вообще, скажу честно, лететь должна была я». «Почему вы не полетели?» «По личным обстоятельствам. К тому же тогда я только получила новую должность, и мне было недопереводов. до переводов. Мы решили отправить Софи. Кроме нее лететь было просто некому. Да, у нас крупная компания, но штат совсем небольшой. Отказаться тоже было нельзя». Это наши постоянные клиенты. Мы сотрудничали не один год. Мы решили. Кто мы? Я и Дэвид. Инициатива была моей. Я вообще решила отдать всех своих постоянных клиентов Софи. Она неплохо переводит. С ней никогда не было проблем. К тому же мы с ней немного похожи. Это важно? В той компании привыкли видеть меня. А клиентов внешность интересует. Интересно. Представляя свою компанию на переговорах с иностранными коллегами, ты бы выбрал меня или вон ту женщину? Она кинула взгляд на уборщицу средних лет. А какой у нее уровень? А такой же. Тогда вас. Вот же. А Дэвид, он хорошо знал Софи. Он знаком с Софи не больше меня. Дэвид и сам раньше работал переводчиком. «Ты, наверное, обратил внимание, как чисто он говорит по-русски?» «Чисто русский», — съязвил Герман. «Вообще-то так и есть. Он здесь родился и вырос. Только из-за таких, как ты, жизнь в России его безжалостно потрепала». «Я ничего не имею против», — Герман поднял руки вверх. «Никто ничего не имеет против, но даже в агентстве были случаи, когда именно из-за его цвета кожи Клиенты просили другого переводчика. Конкуренция. Да, в этом городе большой спрос и огромное количество предложений, поэтому клиент может себе позволить даже такое. Одни говорили, что хотели бы видеть переводчика женского пола, другие, что у них поменялись обстоятельства и шли в другое агентство, но всегда была понятна их истинная причина. Темнокожий переводчик — не самый элитный выбор для успешной компании. «Но я так не считаю. Я считаю это тупостью и ограниченным мышлением». «Поэтому он на меня так взъелся», — рассмеялся Герман. «Не смог смириться с тем, что ты меня хочешь», — Герман поперхнулся. «Взять, в переводчике. Ревнует просто». Она подняла один уголок, губ вверх. Герман заметил, что Лиза начинает играть с ним. «Вы просто забываете о том, кто я». «Нет, я помню. Помощник следователя. Герман зовут». «С кем еще Дэвид так близко общается? Какие у них были отношения с Софи?» «Успокой свою фантазию, следователь. У нас у всех обычные отношения, деловые». Я и не подумала о чем-то другом. Герман сказал это с ухмылкой, уловив, как часто Лиза затрагивает подобные темы. Его забавляла эта игра, и сейчас он уже вошел в азарт. Расскажите о том дне, когда вы в последний раз видели Софи. В подробностях. Какое у нее было настроение, как она себя вела? Ничего необычного. Мы встретились с ней уже в аэропорту. Я подвезла ей задание и отправила нашу девочку. Видно было, что она не особо хотела лететь, но отказать не могла. В каком настроении она улетала? Да в обычном. Я не заметила никаких странностей. Лиза потянулась за бокалом и продолжила: "Знаешь, в каком шоке мы все были, когда узнали, что самолет с нашей Софи упал. Она сделала жест рукой, имитируя летящий самолет, который стремился рухнуть бокал с вином. Глаза Лизы блестели. После выпитого бокала и вкусной утки она была в приподнятом настроении, взвинчена и готова на приключения. «Чувствовалась?» что она бы не отказалась от продолжения, и этот диалог ее разогревает. Вы, наверное, были рады, что не вы оказались на борту? Ну все, хватит на «вы». Если ты не заметил, я буду постарше тебя. Заканчивай уже. Лиза допила остатки вина. Я? Рада? А кто был бы этому не рад? Мне было жалко бедняжку Софи, Но я не буду отрицать, что счастлива не оказаться в этом чёртовом самолёте. А могла бы, может еще по бокалу. Герман уже был сам расслаблен алкоголем и болтовней Лизой, которая из процессуального действия превратилась в развлечение. Однако он все время помнил, зачем он здесь. Мы еще с тобой не закончили. О, мне так больше нравится. Лиза, скажи мне прямо, что ты думаешь обо всем этом? Куда Софи могла деться? Какие причины могли повлиять? Могла ли она скрыться целенаправленно? И зачем ей из аэропорта нужно было заезжать в офис? «О, следствие зашло в тупик?» Лиза откровенно насмехалась, и это уже переходило все границы между флиртом и оскорблением. Германа начинало раздражать это поведение. Он в одно мгновение стер с лица свою расслабленную улыбку и, прищурив глаза, подался вперед. «Послушай меня, милая Лиза». «Я здесь с тобой сижу не ради того, чтобы составить тебе компанию, а ради того, чтобы отыскать твою коллегу. Странно, что тебе плевать на это. Вместо того, чтобы помочь нам, ты выделываешься и строишь из себя...» «Кого?» Она продолжала играть на его спокойствии. Все, хватит!» — он захлопнул ноутбук. «Я вызову тебя в качестве свидетеля в отдел, и там будем разговаривать. Жди повестку!» В этот момент официант принес виски и бокал вина. Герман запросил счет. «Обиделся, значит?» «Ладно, прости, перегнула. Мне не плевать. Открывай давай свой ноутбук. Обещаю. Теперь уже она подняла обе руки вверх. Буду отвечать на все твои вопросы. У тебя последняя попытка. Рассказывай от и до. С кем она дружила, кому доверяла секреты, что рассказывала тебе». Что узнаешь о Берни и об отношениях Софи с Роем? Ладно, ладно. С Софи мы, правда, в последнее время мало общались, не говоря уже о секретах. Мы познакомились, когда она стала тут работать. Все подшучивали о том, что мы с ней как сестры, И мы стали соответствовать их приколам. В общем, стали общаться. Если вы дружили, то ты должна знать о Рое. Не торопи события. Все сейчас расскажу. Потом она нашла себе этого самого Роя. Он держит один бар. «Синяя утка» называется. Они там и познакомились, когда у нас была корпоративная вечеринка. Барчик, хочу сказать, там жаркий. Она помутилась с ним недолго и тут же сменила адрес. На его. Лиза засмеялась. Как он к ней относился? Поначалу у них все хорошо было. Он вроде был влюблен в нее, одаривал дорогими подарками, тачку купил, Курьеры уставали носить цветы в офис, а Софи вся светилась, но недолго. Рой из тех парней, кто будет давать все своей женщине, лишь бы та жила по его правилам: ни шагу влево, ни шагу вправо. Софи со временем стала какая-то, не знаю, странная. В чем это выражалось? Она стала отстраненная, почти ни с кем не разговаривала, была вся в себе, и заметила это не только я. Коллеги просили меня поговорить, посоветовать ей психолога, может, что случилось. Ты говорила с ней об этом? Да, но это было бесполезно. Она отвечала, что у нее все хорошо. А однажды она, не предупредив, не вышла на работу. Я ей звонила и, клянусь, слышала, что Софи еле сдерживает слезы. Я отмазала ее перед директором, и тогда она все мне рассказала. О чем рассказала? Да что ты меня все перебиваешь? Я задаю вопросы положено так. У нас диалог обо всем. И о том случае, и в целом об их отношениях с Роем. Рой сбил ее. Он ревновал ее ко всем и ко всему. И с каждым днем все больше и больше. Из-за него она отказывалась от командировок, чтобы не провоцировать скандалы. Он не хотел, чтобы она вообще работала и где-то появлялась без него. И не понимал, почему. Будучи обеспеченной всем, она должна куда-то выходить. Видел в этом только то, что она ему изменяет. Это доходило до абсурда. Например, он увольнял свой же персонал, подозревая Софи в измене с ними. А когда он избил ее, что это спровоцировало? В тот день она задержалась со срочным переводом и ушла из офиса ближе к полуночи этот придурок неуравновешенный распустил свои поганые руки и избил девочку, посчитав что она естественно была с любовником она обращалась в полицию нет она не стала хоть ей и настаивала на этом ее и защитить было некому софи хотела но боялась от него уйти. мы с ней разрабатывали целый план как избежать скандала мне кажется что рой бы не отпустил ее и что вы придумали? Я договорилась с одной девочкой, чтобы та спровоцировала Роя на измену. Тогда же должна была привести Софи в его бар и застукать их. Всё вышло блестяще. Никто не сомневался, что Рой падок на красивых женщин. И все пошло по плану. София обвинила Роя в измене. Именно. И смогла спокойно от него уйти. Он даже сам съехал в другую квартиру, чтобы дать ей спокойно собрать вещи. Правда, он так и не признал, что виноват, и всем вокруг говорил, что сам ее выгнал. Как можно было запасть на такого урода? И вдруг, как по волшебству, она встречает этого Марка, друга детства, и сразу переезжает к нему. Прям сразу, как и кровью выходит. А куда ей еще деваться? Она переехала к Марку, потому что так ей было удобно? Нет, не знаю. У меня сложилось впечатление, что она была влюблена в него. И это было не так, как с Роем. Она много говорила о марке, об их встрече, а потом как-то постепенно отдалилась и отменяет от коллектива. Приходила, работала, уходила. Это, наверное, все, что я знаю о Софи. Вот так коротко и ясно. Вот так бы сразу, Лиза. У меня еще осталось пара вопросов. Зачем Софи должна была после прилета заехать в агентство? Ей нужно было завести документы и отчет по командировке. Дэвид ждал ее по прилете в офисе. А ты знала, что Софи ждала ребенка? В смысле ребенка? Она вытаращила глаза на Германа и чуть не подавилась. Да ну! Нет, я не знала. Вообще мы как-то обсуждали эту тему. Тут, кстати, подвинишка. Софи не хотела детей, и мы должна сказать сошлись с ней в этом мнении. «Ты из этих? Типа child-free?» «У меня одна жизнь, и я хочу ее посвятить только себе. Жить свое удовольствие, путешествовать и кайфовать от каждого дня. Вот мы сейчас сидим и отдыхаем, и у меня не болит голова, кто там и что с ним. Боже, сколько уже бешеных мамаш меня осуждало, и все как одна терроризируют пресловутым стаканом воды в старости. Я же не лезу в их жизнь с их спиногрызами». Пусть плодятся, сколько хотят. Это их дело. Но нет, им, наверное, все это настолько осточертело, что они жаждут, чтобы каждая прошла круги ада и убедилась, насколько это тяжело. Верю. Вот верю. И поэтому простите. Но нет. Она скрестила перед собой руки. Одна Софи не набрасывалась на меня с вопросами, как же так. Правда, уже потом, когда у нее появился Марк, Я не знаю, что у нее там в голове поменялось. Я уже говорила, что общаться мы стали меньше, поэтому ничего тут сказать не могу. Интересная у тебя теория. Тоже осуждаешь? Да нет, — он пожал плечами. Какая разница, что я об этом думаю? Каждому свое. Ты открыто об этом говоришь, приводишь доводы. Не мне же с тобой детей рожать, — он посмеялся. — Слушай, Лис, — А мог ли у Софи кто-то быть на стороне? Я не знаю. Не думаю. Она слишком правильная, чтобы иметь кого-то в тайне от Марка. Но, как говорят в «Тихом омуте»... Слушай, Герман, как-то печально все это. Может, сменим тему? Конечно, если у тебя не осталось вопросов. Мне, правда, больше нечего добавить. Разве что Марк ее недавно заходил ко мне. Она пожала плечами. «Это ты называешь нечего добавить?» «Что он хотел? Когда это было?» «Где-то пару недель назад, я точно не помню. Он тоже спрашивал о Софии и рассказал мне, что она не села в самолет, а потом исчезла». «А что ты об этом думаешь?» «Я не знаю. Мне он показался нормальным, адекватным таким, хотя в тот день он был как будто на взводе. А что Марк вообще из себя представляет?» Что о нем рассказывала Софи, кем он работает, с кем общается. Он где-то на удаленке, я точно не знаю. Софи сказала, что у него это первые долгие отношения. До нее было много женщин, но они все, как она изъяснялась, не складывались в пазл. А она как раз подошла. Типа того, она была для него идеальной той, которую он давно искал. Насчет друзей я не знаю, мы как-то не говорили об этом. Но складывалось впечатление, что они вдвоем там воркуют, и больше им ничего не интересно. Герман посчитал, что добился максимума в диалоге с Лизой и дал себе разрешение расслабиться. Тема о Софии быстро сменилась разговорами на тему о мегаполисах, утопающих в спешке и суете, в сравнении с тихими приморскими городками, где каждый день растягивается в однообразном спокойствии и умиротворении. Герман любил суету ровно так же, как и Лиза. И парочка не собиралась расходиться. «Слушай, Лиза, а не хочешь мне помочь?» Он наклонился вперед. «Чем ты предлагаешь мне помочь тебе после вкусного ужина с хорошим вином под конец вечера?» «Это уже наглость». Тем не менее Лиза не переставала стрелять блестящими от вина глазами. «Я бы не был так прямолинеен, но...» «Мне этот вечер нравится». Он недвусмысленно улыбался. «Поэтому хотел спросить, как ты смотришь на то, чтобы съездить в один барчик? Тот, который называется «синяя утка». М? О, Герман, ты везде ищешь свою выгоду. Зачем тебе эти обходные пути? Не проще ли вытащить Роя и все из него вытряхнуть? Он парень мутный и темный. Именно поэтому мне нужны другие рассказчики». А потом уже, Рой. У меня должны быть хоть какие-то карты на руках. Заглянем в бары и узнаем о нем побольше. Если я буду один, то спалюсь при первом же вопросе. Хочешь поиграть в шпионов? Ну хорошо. Я в игре. Вот они, женщины. Только что сев за столик, она говорила, что у нее мало времени а сейчас уже готова пожертвовать и временем, и сном, лишь бы не упустить яркие приключения. Лиза была такая. ее не останавливало ничего. Был бы Герман скучен для нее, она без оглядки бы поставила на стол недопитый бокал и по-английски покинула бы ресторан.